Эпилог Лера собиралась в ресторан. Кому сказать еще три года назад, не поверят, она и в ресторан. Но факт оставался фактом. Они со Славиком праздновали три года со дня их знакомства. Двухлетний Максик, сопевший в кроватке, оставался под присмотром бабушки и тети. Вика, сестра Славика, племянника, обожала. Ее дети с удовольствием проводили время на даче Леры. А сама Лера до сих пор не верила, что все это произошло с ней в реальности. Свадьба, любимый мужчина, желанный ребенок, ремонт на даче. Да разве все упомнишь? Они жили в городской квартире Славика. Мама проводила все время или здесь, или на даче. Лера продолжала изредка заниматься с учениками, чтобы не забыть язык но исключительно по скайпу. Ты готова? В комнату заглянул Славик, прошелся оценивающим взглядом по облегающему платью, сделал два шага и захватил Леру в объятия. Отлично выглядишь. Поехали, такси уже внизу. Лера счастливо улыбнулась и в туфлях на невысоком каблуке процокала к выходу вместе с ненаглядным супругом.